Глава 47. С медленным распадом Римской империи начались опасные для книг дни. В 529 году император Юстиниан запретил тем, кто пребывал в дурмании идолопоклонства, заниматься просветительской деятельностью, дабы они более не могли смущать души учеников. Его указ положил конец Афинской академии, уходившей корнями в прошлое тысячелетие, к самому Платону. Власть стремилась уберечь заблудшие души от опасности языческой литературы. Уже с начала IV века ревностные чиновники врывались в термы и частные дома, изымали еретические и колдовские книги и публично сжигали. Вполне вероятно, что под горячую руку попадалась и классика. Я представляю, как один из этих запрещенных философов прогуливается по тому, что осталось от Афин. Черные мысли снидают его, и неудивительно. Языческие храмы закрыты, прозябают в запустении, великолепные статуи разбиты или сняты с пьедесталов. Театры умолкли, библиотеки под замками являются собой царство пыли и червей. В столице просвещения последние ученики Сократа и Платона не могут больше преподавать философию, не могут зарабатывать на жизнь. Если они не крестятся, то должны отправиться в изгнание. Варвары, которые наводнили и разграбили идущую к дну империю, жгут шедевры древней культуры. Яростно или, что хуже, равнодушно. Какая участь уготована непрекаянным идеям, обреченным на сожжение книгам? Это конец. И тут, как во сне, философа захватывает водоворот странных видений. В Европе, где заправляют неграмотные воинственные мужланы и все, казалось бы, готово пойти прахом, истории, идеи и мифы Рима, как ни странно, Находят приют в монастырях. Каждое аббатство со своей школой, библиотекой и скрипторием являет собой отблеск Александрийского мусиона Некоторые монахи и монахини становятся неутомимыми читателями, хранителями, изготовителями книг. Учатся трудоемкому мастерству в выделке пергамента. Буква за буквой, слово за словом переписывают лучшие языческие труды продлевают им жизнь. Они даже придумывают иллюминацию, которая превращает страницы средневековых кодексов в маленькие окошки, за которыми целые миры с разноцветными и раззолоченными фигурками. Благодаря кропотливому труду переписчиков и миниатюристов, мужчин и женщин, знание переживет натиск хаоса в уединенных и хорошо укрепленных уголках. Но все это так маловероятно, говорит себе философ, поникнув духом, что только сном и может быть. И вдруг он видит деятельные первые университеты в Болонье и Оксфорде, возрожденную через несколько веков академию, преподаватели и студенты, жадные до радости и красоты, ищут их в словах древних классиков и находят, словно попадают в отчий дом. А новые книготорговцы распахивают им навстречу двери лавок, чтобы напитать их словами. Из невообразимой дали, мусульманскими путями, с границы цивилизаций, из Китая и Самарканда, запыленные купцы довозят до самого Пиренейского полуострова новую диковинку — бумагу. Она похожа на древний папирус. Все случается в нужное время. И бумага, которая гораздо дешевле пергамента и гораздо легче изготавливается в больших количествах, подоспела в Европу как раз к началу работы печатных мануфактур, перевернувших всю европейскую культуру. Но все эти фантазии, уверяет себя философ, прибегая к хладнокровной логике, наверняка просто плод скверного пищеварения. Вот что бывает, если умять кусок заплесневелого сыра или миску прокисшей рыбной похлебки. И ему являются упрямые мечтатели, гуманисты, стремящиеся возродить былое великолепие античности. Каждый держит в руке перо. Они увлеченно читают, переписывают, публикуют и комментируют все языческие тексты, которые могут отыскать. Обломки крушения. Самые отважные скачут на конях по одиноким дорогам, заснеженным долинам, дремучим лесам и почти заросшим тропам в складках гор за редкими книгами, хранящимися в отдаленных обителях. С помощью этих рукописей, хранительниц древней мудрости, они попытаются обновить Европу. Тем временем шлифовальщик драгоценных камней по имени Иоганн Гутенберг изобретает удивительного железного переписчика, который не знает усталости. Книг становится все больше. Европейцы возрождают александрийскую грезу о бесконечных библиотеках и безмерном знании. Бумага, книгопечатание и любознательность, свободная от страхов и грехов, выводят их на подступы к современности. Но все эти видения, удрученно думает философ, нелепость и больше ничего. И когда его неуемное воображение перескакивает еще несколько веков, он видит людей в странных париках. Чествуя античную Пайдея, они работают над энциклопедией, чтобы разнести знания по всему миру и одержать победу над силами разрушения. Дерзновенные мудрецы XVIII века возведут на фундаменте древней культуры новую твердыню веры в разум, науку и право. И хотя люди XXI века будут поклоняться новым технологиям, особенно странным светящимся табличкам, которых касаются кончиками пальцев, Основные представления о власти, сущности гражданина, ответственности, насилии, империи, роскоши, красоте они по-прежнему будут черпать в диалоге с классиками. И все, что мы любим, спасется, пойдя по извилистой рискованной дороге со множеством ответвлений и тупиков, которое время от времени будет теряться в буреломе. Но все это неправдоподобно, и ни один человек в здравом рассудке не поверит подобной Галиматье, говорит себе философ. Только чудо, вроде тех, что напридумывали себе христиане, сможет спасти нашу мудрость и приютить ее в несбыточных библиотеках будущего.